Шива и культ Лингама Подавляющее большинство индуистов делится на шиваитов и вишнуитов, предпочитающих, соответственно, шиву или вишну. Шива, генетически восходящий к ведическому рудре, но практически в тысячах своих имен модификаций, воплотившие множество местных башков неарийских племен, очень противоречив. Главной его функцией считается разрушительная, бог смерти, разрушения, изменения, что частично связано с тем, что Шива – Покровитель аскетов, стремящихся к такому разрушению и изменению, к слиянию с Вечностью и Абсолютом. Однако практически в культе Шивы на передний план вышел иной момент, созидательный. Культ жизненной силы и мужского начала стал основным в шиваизме. Страница 242. Этот аспект культа Шивы, символизировавшийся в индуизме в форме почитания лингама, мужского животворящего начала, наиболее популярен. Столбовидные каменные изваяния лингамы в храмах и домашних алтарях индийцев символизирует мощь и животворящие потенции Шивы. Это же символизируется обликом бычка Нанди, тоже обычно изображаемого с подчеркнуто выразительными половыми признаками. Бычок Нанди – атрибут Шивы, он всегда рядом со своим хозяином. Культ Лингама в Индии приобрел широкое распространение. Шиве, к символизирующему его лингаму, обращается, как, впрочем, и к Вишну, жаждущие потомства. В его храм стекаются бездетные женщины, ожидающие от его мощи, подчас считающиеся воплощенной в жрецах храма, реального содействия. Этот культ лингама Шивы приобрел и философское толкование. В Лингапуране сказано, что лингам – высший объект познания, что он отождествляется с брахманом, является собой удивительное выражение величия божества. Шива считается также грозой демонов, в битвах с которыми он не раз проявлял чудеса героизма. Существует миф, А выпитом им яде, который иначе мог бы уничтожить все, от этого яда белая шея Шивы посинела, и потому на изображениях этого бога шея синяя. В плане борьбы с демонами, со злом, Шива чаще всего выступает в функции грозного разрушителя. В этой же своей ипостаси Шива обычно воспринимается и в момент танца. Шива – бог ритма и танца. Танцующий Шива величествен и прекрасен, о чем свидетельствует одно из наиболее известных его скульптурных изображений – Шива Натараджа. Все четыре руки бога в гармоничном движении танца, причем каждая из них символизирует величия и возможности Шивы. На лбу Шивы между бровей третий глаз. Глаз гневного разрушителя. Как повествует Мать Сья Пурана, боги желали брака Шивы с Парвати, ибо их сын должен был одолеть одного из злых демонов. Но Шива не поддавался на уговоры бога любви Камы так как после гибели своей первой жены Сати, она, согласно Ваю Пуране, бросилась в жертвенный огонь ради чести мужа. Он был погружен в глубокие раздумья, намеревался стать аскетом. Но Кама не отступил. Специальной стрелой он поразил Шиву в сердце. Разгневанный Шива раскрыл свой третий глаз и испепелил Каму. Позже он, смягчившись, вновь воскресил его. Страница 243. Но дело было сделано. Любовь проникла в сердце великого бога, и Парвати стала его женой, матерью его сыновей, один из которых известный Ганеша, слоноголовый бог. Как повествует легенда, Рассерженный Шива как-то в гневе отрубил голову своему первенцу. Придя в себя и увидев отчаяние Парвате, он решил исправить дело. Отрубив голову проходившего мимо слоненка, он приставил ее сыну. Впрочем, другая легенда говорит, что Ганешу вылепила с головой слона сама Парвате, когда у нее еще не было сыновей.